Глава 48. Мощный корабль буксировал дом Кристофа при помощи толстых канатов, прикрепленных одним концом крыши дома, другим корпусу корабля. На корме дети увидели кабину, витражные окна которой изображали козла и кричащих людей. Сенграй наверное сделает с нами что-то жуткое, произнесла Элеонора. «Не сделает, если мы спасем Уилла и вернем его револьвер Уэбли», — сказал Брэндон. «С ним мы запросто избавимся от всех пиратов». Голос Брэндона звучал уверенно, но на его просветленном надежде лице немедленно отразился ужас, как только снизу стали доноситься возгласы пиратской шайки. Спешащих на чердак пиратов сопровождал громогласный крик. «Расстреляйте их так, чтобы от их тел остались одни ошметки!» «Это был капитан Сенгрей», — заметила Элеонора. «Мы не должны позволить им достать нас». «Но что же нам делать? Снова прыгать в воду?» — спросил Брендон. «Может, нам и не придется», — ответила Карделия. Она ступила на подоконник, когда в продырявленном полу чердака стали возникать цепкие руки капитанов, пытающихся дотянуться до детей. «Сюда! Да! Ар! Корделия ухватилась за лепнину над чердачным окном, оперлась ногами о внутреннюю стену рамы, оттолкнулась и, подтянувшись, взобралась на крышу. Конечно, это далось ей совсем непросто, но, тем не менее, она была поражена тому, что может сделать с человеком резкий выброс адреналина в кровь. «И как ты думаешь, я смогу туда залезть?» начала была Элеонора, но брат подхватил ее на руки и высунулся вместе с ней в окно. Карделия схватила младшую сестру за запястье и вытянула ее на крышу. Следом наверх полез Брендон. Он скрылся из оконного проема как раз в тот момент, когда негодующие пираты ворвались на чердак. «Куда они подевались?» Выпрыгнули в окно, капитан». Дети забрались на самый верх крыши, щурясь от немилосердно палящего солнца. Их ноги соскальзывали на непредназначенные для прогулок черепицы. Они отчаянно искали место, чтобы спрятаться от капитана Сенграя и его команды. Дети старались производить как можно меньше шума, поэтому ни один из пиратов, оставшихся на море, их не заметил. Карделия увидела большой шестиугольный конусообразный выступ из черепицы на углу дома. Это был орнаментальный эркер, венчающий окно коридора второго этажа. — Мы можем спрятаться там. — Что? — переспросил Брендон, Но там же негде стоять. Мы просто упадем. — Ринграус, подсади меня! — позвал пират снизу, и Брендон немедленно согласился. Вместе с сестрами он спустился к углу, где высился конус Эркера и остановился у водосточного желоба. Несмотря на слепящие блики волн, дети, осторожно двигаясь маленькими приставными шагами по самому краю, зашли на Эркер. Они прижались спиной к его выступам, их одежду нещадно терзал морской ветер. Окровавленная футболка, которой Брэндон обвязал свою голову, билась о лицо Карделии. «Брэн, ты можешь убрать это куда-нибудь? Я пытаюсь не свалиться в океан». Постойка, сказала Карделия. — «у меня есть идея». Она сорвала повязку и пустила ее по ветру. Изобразив бьющуюся подстреленную птицу, футболка упала на воду и исчезла среди волн. «Эй, мне это нужно?» «Нет, не нужно. Кровотечение остановилось. Зачем ты бросила ее в воду?» «У меня есть план». «Когда?» — начала Белокорделия. «Чшшшш!» — зашикала Элеонора. «Там пираты!» Тем временем пираты забрались на самый пик крыши дома Кристофа. Брэндон осторожно выглянул из-за укрытия. Первым он увидел Транкибара, того самого пирата с повязкой на глазу, который заметил Брэндона, когда тот смотрел из дыры в стене кухни, проделанные пушечным ядром. Транкибар оказался довольно старым человеком с дряблым рябым лицом. Рядом с ним стоял очень высокий крепкий пират, отбрасывающий ужасающую длинную тень. Брэндон подумал, что именно он должен быть капитаном Сен-Греем. У Брендана перехватило дыхание от внушительного вида капитана. Сэнгрей был похож на рестлера, но не из тех, что развелись сейчас, начисто выбривающие свои тела, чтобы демонстрировать рельефную мускулатуру. Капитан, скорее, был похож на рестлера старой школы, вроде гробовщика». Почти семи футов ростом, он уверенно стоял наверху, расставив ноги по обе стороны крыши. На нем были кожаные бриджи и вышитый золотом жилет. Капитан Сенгрей носил самую удивительную бороду, которую только доводилось видеть Брэндону. Угольно-черная, она не спадала вниз на целый фут, разделяясь на две части, но не заканчивалась, а вплеталась в две полоски кожи, прикрепленные к рукояткам его сабельщины с лезвиями в форме полумесяца. Боже, капитан Сенгрей привязал бороду к саблям, сказал Брендон. Элеонора медленно высунулась вперед, чтобы посмотреть. Ребята, аккуратней, нас могут поймать, предупредила Карделия. Но было слишком поздно. Стоящий подле своего капитана одноглазый Транкибар указал в сторону Эркера. Глядите-ка на это, капитан. Все трое.